Глава четвертая. Жаркое из Нолдов. Утром отправились на поиски бетономешалки на завод, усиленной группой. Михалыч за рулем Урала, квас в кузове за пулеметом. Йорик сидел рядом на цинке с патронами, внимательно поглядывая по сторонам. Боевое охранение оставили за Багирой. На заводе было пусто. То, что недоело элита, было почищено более мелкими монстрами за ночь. Бетономешалка на базе «Урала» в прошлый раз стояла вдали, в глубине большого ангара. Подъехали, осмотрелись. Михалыч пошел проверить, в каком она состоянии. Оружейник заодно убедился в возможностях завода замешивать бетон. Надо было поставить генератор, и, в принципе, можно работать. Одной мешалки маловато, конечно, Достава здесь три километра всего. Вози хоть круглосуточно, а заливать много придется. С утра решили еще бункер сразу делать. Ну а что укрепляться, то к по-взрослому, в полный рост. Стены, бункер, бетона много надо. Марк хорошая, завод на стабе, не денется никуда. Когда-то давно он сюда провалился с запасом на несколько таких крепостей. Хотя, может... и не ста подолгоиграющий кластер, но все старожилы помнили его именно таким, как и сейчас. Еще Михалыч обнаружил залежи мешков с цементом, только добавить воды. Похоже, целый вагон цементной смеси, готовый к отправке. Сложены они были штабелями. Михалыч позвал Йорика, чтобы тут обследовал сложенные в огромную гору мешки со стороны стены. Сам он со своим брюшком протиснуться туда не смог. но хотел знать, как уложен груз, чтобы вытаскивать оттуда. Мешков было много, и поначалу они очень бы пригодились. Забить ими Урал, может еще тягач попробовать приспособить. Пока он размышлял, Йорик, как всегда, телепортнулся прямо через стену и появился на самом верху кучи из мешков. Вся масса цемента пришла в движение. Йорик вместе с ней, как серфингист на гребне волны, И под набором такой массы стена рухнула на Йорика, а потом и крыша накрыла. Из завала остались торчать только волосатые лапы и край свитера. — Квас! Михалыч не на шутку испугался за элиту. — Зови Багиру сюда быстрей! Йорик убылся! Через минуту оба прискакали и, резко затормозив, уставились на место трагедии. Багира молодец, опередила опешивших людей. Кошка принялась яростно раскапывать Йорика. Вскоре его освободили. Вся голова у него была в крови, но споровый мешок не задет. Сам он не подавал признаков жизни. «Михалыч, заводи машину и подавай сюда задом. Я его дотащу, в кузов положим и бегом к Марго. Может, она знает, что делать». Через несколько минут группа мчалась на максимальной скорости назад на базу. Тем временем... На ней велись работы на месте разрушенного замка. С помощью ковша рушили хлипкие останки былого величия и начали копать котлован под бункер. За рулем восседал Рекс. Диана с Немезидой занимались стрельбищем, таская мишени. Обустраивали лёжки, вырыли окоп. Череп помогал Марко, обучая Рекса. Она показывала ему предмет, называла его, потом череп вдалеке раскладывал несколько в ряд, чтобы Терекс нашел искомое по заданию Марго. Пулеметы ящер уже находил уверенно, знал, что такое танк и БМП, а Келла с девочками патрулировали периметр. Чуть не врезавшись в створ ворот, на территорию влетел Урал. За ним бежала Багира, причем ее броня стала зеркальной. Марго с Черепом подскочили и побежали к машине. Взмыленный Михалыч вылетел из кабины. махнул рукой и побежал к кузову. Там уже квас аккуратно доставал безжизненного Йорика. — Что с ним? — одновременно крикнули Череп и Марго. — Стена с потолком упали на него. Тон десять, а может и больше. — Отойдите. Марго присела рядом с лежащим на земле вампиром. Она взяла его голову двумя руками и зажмурила глаза. На спине с треском появились крылья. Люди отшатнулись. Ладони Марго пульсировали цветом раскаленной лавы. Так длилось минут пять. Потом лапы Йорика дернулись, ноги согнулись. Странно, но он казался таким беспомощным. Человек может убивать себе подобных, не задумываясь. Потрошит всех подряд. А вот монстра стало жалко. Марго отпустила голову Йорика. Тот сел, тряся ею. Девушка вытерла ему рукой лоб. Глубокая рана, через которую были видны мозги, или что там у них, на глазах затянулась. — Ореха! — Сдец! — Орхрха! Сердито пробурчал вампир, теребя разорванный свитер. — Завтра в город пойдем, новый купим! Успокоила его Марго. — Грррррррррррррррррра! — С надеждой спросил Йорик. — Сдец! На этот раз фразу произнесла Марго. Пасть Йорика растянулась в улыбке. — Марго, ты кудесница. Череп пребывал в религиозном экстазе. — Ты же его из мертвых, тьфу, он и так нездоров. А ты вот, ты его... оживила опять. — А с людьми можешь? — Да я сейчас только поняла. Я всех вас чувствую, и живых, и не очень. — Очень интересно. Титан стоял рядом, все это время наблюдая. Знаешь, что я думаю, Марго? Мы завтра будем плющить тех нолдов, которые тебя мучили. Очень надеюсь на это. Так ты помнишь, у них под конец самолетик треснул? Не тени, помню, Нептун. Да бы по тебе по жопе раз. У меня две дочки в той жизни остались, едкие штучки, такие же, как ты. Эссенция. Проберемся к ним, уколем тебя, и ты получишь уровень Бога. Как тебе? — Заманчиво. — А, вы же не в курсе, — обратилась она к стоящим рядом Черепу, Михалычу, Квазу и подбежавшим девчонкам. Меня поймали Нолды, выяснили, что я иммунная, и по какой-то своей инструкции вкатили мне раствор красный и черный жемчужин. — А такое бывает? — спросила Немезида. — Как видишь. Так она после этого меняться стала. Почесав лысину, пропыхтел Титан. — Йорик, ты как, отошел? «Марго, есть еще предложение?» «Изрекай, знахарь!» из «У нас в отряде половина людей, половина зверей. Людей мы вчера подкормили красненькими. Давай зверушек накормим». «А чего? Они наша основная сила все же». «Согласна с тобой, Титан, сама хотела спросить тебя об этом. Я их созываю сюда, они уже знают, что ты им дашь. Занимайся». Последние слова потонули в грохоте обвала. Все, как по команде, повернулись туда, где копал экскаватор. Теперь на том месте был кратер. Не сговариваясь, все бросились к месту обвала. Даже Йорик забыл про свой телепорт и хромал вместе со всеми. Перед глазами предстал провал метров пяти в глубину, но он довольно обширный по окружности. Внизу, матерясь, из кабины вылезал Рекс. У машины только слетела правая гусеница и чуть погнулся ковш. Полковник повернулся к застывшим членам стаи, улыбнулся, демонстрируя огромный фингал в пол лица, и сплюнул на ладони выбитый зуб. — Что страшно? Эб шутил и заржал как конь. — О, королева, принимай котлован. Сам б... нарисовался. — Командир, ты в порядке? Диана неподдельно беспокоилась за него. «Дианочка, то, о чем ты подумала, на месте, а зуб завтра вырастет новый. Вы сюда посмотрите. Видел, кто такое?» Посмотреть было на что. На площади трехсот квадратных метров, располагаясь равносторонним треугольником, мерцали три окружности, каждая метров по пять в диаметре. На середине кругов поднимался столб тумана в два обхвата и заметно пахло кисляком. «Перезагрузка?» — печально спросил Титан. «Только место нашли». «Не, не похоже», — вмешался Череп. «Локальная она чересчур какая-то. Не находите?» «Да и пахнет не так кисло, как будто легкий аромат шалфея. Да еще мягкие нотки... мяты, кажется». «Череп вот от кого не ждала, так это от тебя». «Нотки у него! Ты парфюмер, что ли? Ты же оперативник, волкодав!» Немезида не сдерживала смех. Ничто человеческое мне не чуждо. А запах и правда не тот, не кисляк это. И как проверим, что там в кругу? Не успел он договорить, как Йорик, до этого момента молча стоявший рядом, телепортнулся в круг, в самый туман, и исчез. Ну вот и все. Бедный Йорик. Видать, от удара крыш съехала, печально посмотрел вниз, квас. «Жалко, парня!» — шмыгнула носом Диана. Только с того света достали. А теперь где его искать?» Туман в той окружности, куда прыгнул Йорик, стал прозрачным, и из столба клубящегося дыма вышел улыбающийся вампир. «Иргал! рыгал Маша лапами он звал к себе их всех, затем снова пропал. «Глянем, что ли? Йорик зря звать не будет». Рекс спрыгнул с гусеницы экскаватора и через несколько мгновений тоже пропал, вскоре появившись вновь. — Да уж! — Что там? — спросили все сразу. — Да вполне ничего. Там другой стаб. Поляна, река, деревья. — Телепорт! — Три! И все наши! Немезида спрыгнула в котлован. Первый телепорт выходил на небольшой участок, покрытый песком. И чем-то напоминал Прибалтийский пляж с соснами. Только вместо моря текла река. На юг. Стаб был махонький и окружен с трех сторон чернотой. Назвали его пристань. Куда течет река, разведать решили потом. А причал собрались соорудить из стоявших рядом сосен. Дальше в черноту никому хода не было, так что это можно было считать плюсом. Закрытый со всех сторон стаб. Почему стаб? потому что вряд ли стационарный телепорт вел на неустойчивый кластер. На всякий случай решили спилить одно дерево и оставить на время, посмотреть, что с ним будет. Второй вел в какое-то болото, субтропики, судя по влажности. Дальше не пошли, некогда, да и прежде стоило подготовиться. А время поджимало, завтра их ждал город. «Подъем! Построение на плацу через пять минут!» Рекс использовал мегафон. Небо еще сверкало звездами. Прохладный ветерок бодрил. Решено было ехать всем. Воровать у них нечего, зараженные не придут, это однозначно. В лагере хорошо пахло элитой, сюда еще месяц никто не сунется. Ну, а ближайшее скопление муров могло быть только в городе. Заминировали, конечно, кое-что. Прикрыли порталы брезентом, замаскировали на скорую руку. Три БМП-2, Урал, джип, все зверушки. Тяжелое вооружение, мины, фугас, гранатометы, куда ж без них. Что могли, все взяли. Выехали заранее, рано утром. Марго вышла из клуба, когда уже начинала смеркаться, а закончили уже в темноте. Так что часов в восемь у них в запасе было точно. Прибыв на место, технику оставили за квартал. Загнали под большой навес, чтобы... Нолды с самолета не увидели. Место посадки Михалыч тщательно заминировал 250-килограммовым фугасом. Вырыли под него яму. Багира сработала намного быстрее экскаватора. Во всех переулках поставили МОН-50. Противопехотные управляемые мины, благо этого добра у Муров было как грязи. Диана и Немезида залегли по высотам. Диану страховал Рекс, заодно руководя боем. Немезиду опекал квас с кордом. Михалыч и Титан в окнах третьего этажа готовили гранатометы. Марго была с зоопарком, ее страховал череп. Мало ли что, а он парень кручёный, откуда только не вылезал. Телохранитель. «Летят, говноеды! Приготовиться всем! Ухожу из эфира!» Рекс, располагавшийся на крыше высотки, отметил приближение самолета и нырнул назад, в надстройку на крыше. Они не исключали радиоперехват, поэтому договорились заранее, когда, кто и что. На всякий случай рации у всех были включены на прием. Самолет сел точно на фугас. Нолды пока сидели внутри. Через десять минут подъехали три Урала, отделанные так, что куда там Голливуду. Все в броне, у каждого на Кунге, с парка КПВТ. На бампере огромный отвал, как у бульдозера. Движки, судя по звуку, были форсированы. По кругу шли шипы и решетка динамической защиты. Пехоты высыпала человек восемьдесят. А вот снайперов у них не было, потому как давно никого не боялись. Расслабились. Чуть позже подкатил навороченный тигр с местным Наполеоном. Пустынный камуфляж... Небрежно повязанный тактический шейный платок цвета хаки вылез наружу с какой-то палкой в руках, нервно хлопая себя по ноге. Солдатики быстро разбежались по периметру. С десяток построились черепахой и гуськом двинулись к дверям клуба. Подбежал человек с дурой и вышиб дверь. Строй втянулся в проем, включив прожектор, запитанный от генератора в одном из Уралов. Маргой еле упросили дождаться момента, когда нолды отделят иммунных. Раньше начинать не было смысла, непонятно, кто не заразился, а потом уже валить всех подряд, за исключением тех, кто в клетках. Все равно их участь не завидна, так что лучше уж пулю в лоб. Зверушки были строго ориентированы, кого можно есть, а кого нет. Самым трудным оказалось внушить Терексу, что в клетках люди очень невкусные, и даже ядовитые. Ящер уже был знаком с химией Нолдов. Выжил тогда, но запомнил навсегда. Опять перед глазами прошла картина разделки людей. Марго, видя это, разве что не искрилась, но понимала. Рано. Надо ждать. Иначе придется самим проводить тест на иммунности, убивать зараженных. Пусть уж муры грех берут на душу. Нолды начали собирать вещи. С пандуса самолета съехал погрузчик. С ближайшей высотки ударила вверх красная ракета. — Закат! — голосом Рекса можно было забивать сваи. Тут же произошел подрыв. Самолет, подпрыгнув, разломился на две части. Оттуда, как из тараканника, поползли оглушенные фигуры в белых футболках и шортах, судорожно стараясь зажать рот. С местом клеток угадали. Близлежащий переулок не минировали. За ними уже стояли морго и стая, с других направлений раздались приглушенные хлопки Мон-50. Муров и еще не обратившихся людей покосило, как траву на сенокосе. Оставшиеся на ногах Нолды, в скафандрах, и Муры быстро перегруппировались за грузовики и Тигр. Спарки на Уралах стали выискивать цели. Из окон дома напротив, практически в упор, Дружно ухнули гранатометы. У Уралов не было никаких шансов. Две «Спарки» заткнулись сразу. Третья прошлась очередью по окнам, вырывая оконные рамы и кроша кирпич. Михалыч и «Титан» сразу сменили позицию и были уже в следующем подъезде, на другом этаже. Через несколько минут взлетели в воздух последний «Урал» и «Тигр». Тем временем пехоту прорядили девчата и квас. Наполеону снесли голову вместе с тактическим платком. На площади осталось человек пятьдесят, Нолдов и Муров. Стоп! Прекратить огонь. Марго нажала тангенту рации. Мы заходим. Детишки хотят есть. Снайперы держите их. Марго махнула рукой, и Тирекс припустил на площадь, плавно оббежав клетки. Скрестил лапы, И резко развел их. Половина стоявших на площади муров разлетелась в разные стороны. Раздались нестройные выстрелы, но пули отлетали от ящера, не причиняя ему никакого вреда. За ящером рванули волки, парализуя всех ужасающим воем. Люди попадали, зажимая уши. У многих сквозь ладони текла кровь. В трех клетках к прутьям прильнули избитые пленники. ликуя и не обращая внимания на ящера. Марго медленно приближалась к бойне. Сзади шли Йорик и Багира, за ними двигался череп. Муры были полностью дезориентированы, оружие валялось на земле. Терекс навис над ними, но не трогал, полки держали периметр. — Все вниз, сортируем засранцев. Марго вошла на площадь. Череп и подоспевший Квас и Рекс контролировали Муров и Нулдов, сидящих на земле с руками на затылке. Из самолета больше никто не лез. Титан Михалыч, обыщите их корыто. Надо побыстрее, Грохоло будь здоров. Уралы горят, могут привлечь коллег. Девочки на высотах, смотрите за обстановкой. В случае Шухера — сразу к машинам. Рекс держал все под контролем. Марго подошла к пленным. Ее глаза горели, руки полыхали оранжевым светом. За спиной раскрылись крылья, а по бокам стояли монстры. Кто-то охнул и упал, разрыв сердце. Люди в клетках замерли от ужаса, хотя процессия прошла мимо них. Ёрек, белых туда. Марго указала на самолет. Ёреку понадобилось секунд двадцать, чтобы согнать в кучу всех в скафандрах. Кто старший? Ко мне. «Координаты базы!» Голос Марго усилился и прогремел над площадью. Нолд молчал. К нему подошел череп и сорвал с него шлем. «Морду поднял?» «В глаза, гнида, в глаза смотри!» Ледяной тон черепа возымел действие. Нолд поднял глаза и отрицательно помотал головой. Контрразведчик посмотрел на Йорика. Тот моментально схватил Нолда, поднял над головой и вспорол ему живот. Повернулся и кинул тело в толпу застывших от ужаса моров. «Кто еще знает координаты базы?» — спросила оставшихся нолдов Марго. Одновременно трое шагнули вперед. Марго дала знак Йорику. Тот отвел всех троих за угол, за ним с блокнотом не спеша прошел череп. «Марго, я вот что подумал?» — Рекс подошел к Марго. «Нам же крепость строить и забор...» «Дайров углубить неплохо бы. Люди нужны. Ты про Муров?» «А потом на корм стаи. Хорошо. Мне так им и сказать?» «Нет, пообещай отпустить в конце. А сам отдашь стаи». «Ты жестоко, но справедливо Он повернулся к квазу. «Подгоняй Урал. Муры, слушайте и благодарите королеву. Она дарует вам жизнь. Вы будете искупать свою вину на тяжелых работах. под охраной вот этих милых волков. Акела издал душераздирающий рык, задрав пасть в небо. На последних этажах вылетели все стекла и осыпались сверкающим дождем на головы муров. — Но прежде чем уедем, мы вам кое-что покажем. — Терекс можно! Марго хлопнула ящера по ноге. Динозавр в развалку направился к дрожащим от страха Нолдам. — Багира, Акела, девочки! «Взять их!» Расправа была быстра и ужасна, произведя неизгладимое впечатление на муров и на пленных. Да и на своих тоже, чего уж там. Стронгие, не привыкшие к таким постановкам, смотрели стеклянными глазами на стаю Марго. А у нее перед глазами стояла сцена визжащей Светки со вспоротым животом и Сереги, ползущего с отрубленной ногой. «Титан, нашел?» — Да, все нашли, даже больше. Там еще три контейнера с оружием для этих, тфу муров. — Что вылупились? — Таскать все в Урал, уроды! Бегом, шнель! Теперь вы. Марго повернулась к клеткам. — Вы, наверное, уже поняли, что с вами собирались делать. — Да, еще бы! Это подонки, спасите нас! Почти все разом заговорили в клетках. — Выход у вас один — идти с нами. потому как вы находитесь в центре пекла. Отсюда выхода простым смертным нет. Кто против, поднимите руки. Так, возражений нет. Сейчас будете выходить по одному и подходить ко мне. После этого мы проследуем в наш лагерь. Если кто-то передумает с нами оставаться, удерживать не будем. Укажем направление, дадим оружие и еду. Пока Марго метила спасенных людей, муры заполнили Урал и теперь стояли под охраной волков. Стронги подогнали БМП и джип. Все отмеченные рассаживались внутри машин. Рекс пошел посмотреть, где пропал череп, а он с Йориком и тремя Нолдами устроился на первом этаже разгромленного магазина. Заглянув через оконный проем, командир увидел следующую картину. Перед связанным Нолдом стоял Йорик, выставив вперед лапу с растопыренными пальцами-кинжалами и выпитив нижнюю челюсть, изображая черепа. Череп же стоял со скрещенными руками и одобрительно кивал. Двое нолдов без голов уже валялись у дальней стены. Последний же зажмурился и рыдал. Отпускать его не было смысла, так как он уже вдохнул споры местной атмосферы. Рекс пошел назад на площадь. Муры стояли попарно со связанными позади руками. Бывшие пленные сидели в трех БМП. Михалыч в джипе, квас, за пулеметом. Диана, Немезида и Титан заняли места механиков-водителей в БМП. Колонна была готова к отправке. Ждали только Черепа и Юрика. И тут случилось то, чего ожидали, но не хотели. Двухэтажный деревянный дом в конце квартала взорвался осколками бревен, явив собой медведя или бегемота, издали было не понять. Отряхнувшись нечто... раскрыла пасть размером с хороший гараж с ямой, обнажив метровые зубы, с которых стекала кровь. Раздался рев, и чудовище начало разгоняться в сторону Марго. Акела одним прыжком оказался перед королевой. Терекс встал в полный рост, пригнулся, прижав передние лапы к груди, на секунду застыл, хищно всматриваясь в медведя, подпустил его метров на сто и резко развел лапы в стороны. Удар был чудовищен. Как в замедленной съемке морду медведя смяло, корежа череп, будто влетел на полной скорости в бетонную стену. Недопегемот сразу отключился и застыл неподвижной тушей. Как только справились с ним, пожаловал следующий типаж. Хорошо, что они не напали вместе, иначе пришлось бы туго. С крыши соседнего дома прыгнула крупногабаритная тень. и приземлилась в десятки метров перед Марго. Четырехметровая горилла с пастью крокодила и редкой короткой коричневой шерстью. Продемонстрировав великолепные бугры мышц, перекатывающиеся под кожей, она сделала шаг вперед. Терекс был пуст. Для зарядки кинетики нужно минут десять. Акела застыл перед прыжком. Инь и Янь, стоявшие сзади за самцом, тоже готовы были прыгнуть. В последний момент с крыши того же здания слетела Багира, отражая свет на зеркальной броне, и четко приземлилась на загривок обезьяны. Клубок монстров завертелся, круша дома в узком переулке. Терекс разогнался и с ходу сбил с ног гориллу, прижав ее к земле, пока Багира тянулась к ее горлу. Не успели они выдохнуть, как появился третий, самый опасный, приземистый. Не выше метра, зато шириной метра четыре. Весь поросший густой черной жесткой шерстью паук. С виду как паук, а там кто его знает, кем он был прежде. Шесть суставчатых лап неприятно скрежетали по асфальту. Огромные жвала гипнотически ворочались около пасти, набитой острыми зубами в несколько рядов. Плевок паутины Марго пропустила. И их всех разом обездвижило вместе с волками. Достав свой клинок, она разрубила липкие нити, остальное волки разорвали лапами. Следующим был выстрел отравы в марго. Акела метнулся и принял удар на себя, завизжав, как собака от яда, попавшего на морду, и ослепленный покатился в грязь. Инь и Янь синхронно спрыгнули на паука, который решил пробежаться по стене дома. Обе волчицы повисли на лапах монстра, но особого вреда не нанесли, хотя и двигаться паучища уже не мог. ПАД Акела умирает, обезьяна вывернулась и оглушила лапы Багиру, которая тоже лежала в прострации. Терекс прижимал гориллу, пытаясь достать до нее пастью, но получил несколько хороших щелчков по морде. Ко всему прочему, медведь стал ворочаться, пытаясь подняться. «Где этот пакостник Йорик, когда он так нужен?» Марго расправила черные крылья, налившиеся оранжевым светом. С мечом в руке зависла в метре над землей. Из ее левой руки в Акеллу и Багиру выстрелили оранжевые нити. Чуть погодя, вырвались еще три — втерекса и волчиц. Акелла мотнул головой, встал, моргая, и взвыл ужасным воем — Все, кто находились на площади, получили акустический удар и контузию с кровью из ушей. Муры, стоявшие ближе всех, упали на землю. Рекс влип в стену сознания. Ква замотала так, что он не мог навести пулемет. Людям, сидящим в БМП, досталось меньше. Череп лежал около Урала, целясь из автомата. А вот и Йорик, гвоздь программы, засадный полк, мать его. Вылетел на площадь, подняв тучу пыли. Мгновенно сориентировавшись, телепортировался пауку на спину. Спустя секунду паучище лишился всех лап и одной жвалы. Оставшийся засадил Йорику в плечо, окончательно разорвав свитер. Раздался душераздирающий рык, и паук лишился башки, даже не успев удивиться. — Ждец! — Йорик стоял на туше паука, потрясая лапами. и рычал, поглядывая на медведя. Марго опустилась на землю. Нити исчезли. Акила еще лежал и скулил, но чувствовал себя уже лучше. Самки кинулись зализывать ему огромную рану на голове, которая на глазах исчезала. Интересно, могла ли пантера получить сотрясение мозга? Ее заметно шатало. Горилла и медведь стояли перед королевой, склонив головы. С головы обезьяны капала кровь, у медведя была сломана челюсть. Марго положила каждому руку на голову, и спустя минуту раны стали заживать. Медведь даже попробовал пожевать. «Юарик, принимай!» Марго в изнеможении опустилась на отрубленную лапу паука. От БМП бежали люди. Немезида потрошила споровый мешок паука саблей Марго. Рекс смотрел на платок, который был весь в крови. и вновь прикладывал его к уху. Муры слабо шевелились, квас поддерживал черепа. Йорик виновато ходил вокруг Марго. Диана навела автомат на Муров, Михалыч нервно хлебал живчик. Титан уже стоял за спиной Марго, положив руки ей на голову. «Поехали домой». Йорик новый свитер в джипе лежит. «Как знала. Взяла, чтобы отдать тебе». «Акела, ты как?» Волк стоял немного покачиваясь, но мотнул головой. — Тогда доведете муров до завода, и там их стерегите. Позже к вам Михалыч с квазом заедут. Привезут им еды и живчика. — Давай. Волки поднялись, рыкнули на муров и погнали их бегом на завод. — Они что, речь понимают? — спросил Титан. — Нет. Образы мысленно-ментальные. Говорю я больше для себя. — Сколько у нас иммунных? — Двадцать три. Пятнадцать мужчин и восемь женщин. Кормить их нам нечем. А в чем проблема? Кластер только с перезагруза. Давайте все вместе организовано в гипермаркет. Там найдете грузовики. Все покидайте в кузов и домой. Йорик в разведку поганец, лентяй эдакий. Товарищи твоих чуть не сожрали, а он там у по светским манерам учится. Мургал. Йорик. Сдец. Я поняла. Свитер дома получишь. Чего он? Рекс стал слышать хотя бы одним ухом. Извиняется, виноват, говорит. все же лихо он насекомое уделал. Я не смогла взять его под контроль. Жуткая зверюга. Она меня сама чуть не загипнотизировала. Титан, ты скажи мне, есть что похуже него в этом мире? Есть, но его нельзя называть. Титан глянул на Рекса. Говори. Скребер. Это нечто. Самый сильный монстр в улье. Даже суперэлиты ему в подметке не годится. Что это, никому не понятно. Возможно, дальнейшее эволюционное звено, а может, пришелец из иных миров, — ответил Рекс за Титана. Сильный? — Мы все вместе со стаей его не возьмем. Боюсь, даже не подойдем на расстояние выстрела. — М? — Нужное тяжелое вооружение. И не пулеметы. Тунгуска или шилка, танк, пушки. Вот с таким арсеналом с ним играют. Можно на фугасы его затащить, потом птуром добавить, где-то так. Нет ничего невозможного. Мы уже говорили с Марго. Через месяц открывается коридор на беговую. А, точно, Титан, я и забыл. К тому времени еще людей подберем. Ты как, Марго? Взяла очередную ступеньку дара. Видели? Я смогла поднять раненых прямо в бою и усилить других. Сейчас приедем на стап и сенсу тебе вкачу. Не боишься? Ты чего, Титан? После того, что сегодня было? Рекс, двигай массы. Так, слушаем все сюда. Громогласный голос, усиленный мегафоном и многократно умноженный стенами домов, оглушил всех. Новая водная. Порядок движения. Джип, коробочки, Урал. разведка йорик впереди терекс чистит дорогу а замыкают Багира с новенькими все движемся к гипермаркету пошли пошли за сранцы. вперед порвем магазин как грелку хорошо что здесь пекло подумала марго подходя к зданию весь гипермаркет принадлежал им одним есть места поспокойнее в этом безумном мире но там и конкурентов больше а здесь раздолье. Вот и рефрижераторы стоят. На тягачах Ман. Рекс, грузовики видишь? Ага, только водил надо найти. Не хочу второй раз сюда возвращаться. Кстати, Марго, заправка в конце стоянки, там заправщик стоит. На базе нам муры оставили подарок. Четыре вкопанные железнодорожные цистерны. Три с дизелем и одна с бензином. Под пробку. Что с электричеством? На завод надо несколько генераторов, освещение, пищу готовить, заправщик с дизелем туда. Будем в две смены охранять. Волки с Багирой будут меняться по очереди, с десяток муров на базу. Организуйте барак и охрану, пусть работают. И раздобудьте телевизор. Я хотела Йорику кошмар на улице Вязов показать. — Сделаем, королева! — ухмыляюсь, — сказал Рекс.